Глава 36. Боль победителей это вовсе не боль. Во флотских кругах говорят, что хороша любая победа, после которой ты ушел на своих ногах. Джоран сомневался, что Миас Джилбрин с этим согласится, хотя насланцев все ликовали, и Джоран, по пути в большую каюту супруги корабля, слышал, как женщины и мужчины дитя приливов пели хвалу Миас Четыре корабля против двух. А она привела нас к победе. Ни одна другая супруга корабля не смогла бы этого сделать». «Да, так и есть. К тому же один из них предатель, подлый негодяй, нанесший нам удар в спину. Но мясо стояла. Могу спорить, она предвидела такой поворот с самого начала». «Нам повезло, что она у нас есть, верно?» «Брызну краску за это». Джоран не сомневался, что подобные разговоры звучали и на верхней палубе. На корабле царило радостное настроение, но все были заняты делом. Стук топоров и виск пилы наполнили воздух, когда дитя приливов отсоединяли от всплывающей рыбы луны. Двухрёберный корабль был спутан не только с такелажем дитя приливов, но шипы и крюки его корпуса ударили в черный корабль, когда другое судно суровых островов, меньше всплывающей рыбы луны, носившее имя «Морская вожь», использовала его в качестве прикрытия. Теперь команда черного корабля работала над тем, чтобы освободить все три судна. Такая же работа шла на оскаленном зубе, но там ситуация оказалась хуже. Корабль-брекер получил более существенные повреждения, чем Дитя-приливов. Впрочем, Дитя-приливов тоже серьезно пострадал. Коксворт сказал, что во время поворота Киль показал себя хуже, чем он рассчитывал, хотя Джоран и не понимал, откуда он мог это знать. Впрочем, он не ставил под сомнение слова мастера костей. Команды Дитя Приливов и Оскаленного Зуба снимали полезные детали рангоута и такелажа с всплывающей рыбы луны и жестокой воды, но из постоянных докладов Коксворда, Серьезного Муфаза и других офицеров следовало, что Дитя Приливов пострадал больше, чем рассчитывала Миас. Корабль получил пробоины во многих местах. в том числе ниже ватерлинии, и вой насосов контрапунктом накладывался на скрежет пил и удары молотков и топоров, однако корабль продолжал набирать воду. Не вызывало сомнений, что им не удастся заменить большой дуголук на верхней палубе, ведь такой же имелся только на рассекающем волны, а он ушел на дно, оставив за собой лишь множество обломков. Изредка на поверхности появлялись пузыри, которые вырывались из погрузившегося на глубину корпуса. Кроме того, был поврежден дуголук номер 6. И хотя он не развалился на части, стрелять он больше не сможет. Однако урон, понесенный дитя приливов, был минимальным по сравнению с тем, что произошло со скаленным зубом. Таран жестокой воды, произведенный на высокой скорости, искалечил маленький корабль. Вся передняя часть была смята, Клюв сломан, и мастер костей-брекер считал, что пострадал еще и позвонок. Он мог летать, но очень плохо, и не вызывало сомнений, что его требовалось вернуть в сухой док. В большой каюте Дитя Приливов собрался мрачный совет. Единственным лучом света стало удивительное спасение супруга корабля Арина, сумевшего пережить предательство Освер. «Я не сомневался, что старуха пришла за мной», — сказал он едва слышно, — И Джоран заметил, что веревка оставила на его шее красную полосу. Меванс угостил его подогретым анхиром, чтобы ослабить боль. «Но ей не удалось до меня добраться. Когда Брекер направила свой корабль на жестокую воду, и мой корабль накренился, я успел ухватиться за главный позвонок, взобраться наверх и ослабить веревку». «Я никогда не забуду до самого конца моих дней», — сказала Брекер. Лицо Освер, когда она обернулась и увидела тебя с мечом в руке. «И тогда ты улыбнулась, Брекер», — сказал Арен. «Или веревка повредила мне глаза?» «Я?» — спросила суровая супруга корабля. «Улыбнулась? Должно быть, ты пьян, супруг корабля Арен. Больше не давайте ему, Анхер». Все дружно рассмеялись, и Мяс вместе со всеми. И Джоран уж очень заразительным был их смех. Даже хранитель шляпы Миас Меванс, который обычно хранил молчание и серьезность, когда собирались офицеры, отвернулся, чтобы скрыть улыбку. Но смех продолжался недолго и сразу смолк, как только заговорила Миас, лицо которой стало каменным. «Нам предстоит принять несколько трудных решений, супруги корабля», — сказала она. «Я боюсь, что мы одержали победу в сражении, но проиграли войну». «Да», — ответила Брекер. и ее лицо снова стало печальным и спокойным. «Жестокую воду не спасти, я сломала ее окончательно». Она посмотрела на Арина. «Я знаю, что ты любил свой корабль, Арен. приношу тебе извинения». «Свою жизнь я люблю больше», — возразил Арен. «Тебе нет нужды извиняться». «Дело не в том, что мы потеряли корабль», — сказала Миас. «Я уверена, что когда мы освободим морскую вож, он сможет занять место жестокой воды». Она посмотрела на Арена. «Это более новый корабль. Да, не такой хороший, как твой, но на нем есть луки, и он способен летать по морю. И тут у нас возникает серьезная проблема». «Команда», — сказал Арен. «Верно», — кивнула Миас. «Мы заплатили за победу высокую цену. Все, кто встал на сторону Освер, мертвы». «Никто не дерется яростнее, чем те, кого предали», — заметила Брекер. «Еще утром они называли предателей друзьями. Горечь переполняет всех нас». «Да», — сказал Арен, подходя к столу. «Хотя я не скорблю из-за их гибели. Те, кто перешел на сторону Освер, были убийцами. Они расправились со всеми, кому не доверяли. И это моя вина». Он закашлялся. «Я был супругом корабля «Жестокая вода». Мне следовало понять, что задумала Освер. Я ее знал еще до того, как мы оказались на Черном корабле, но не представлял, насколько глубока ее ненависть. Сколько лет ты служил вместе с ней до того, как вы попали на корабль мертвых? Спросила Миас. Восемь, ответил он. Восемь лет вы помогали друг другу выжить. Полагаю, за такую стену трудно заглянуть, сказала Миас. Верно. — согласилась Брейкер. Но сейчас все позади, и нам нужно двигаться дальше. Старуха не знает пощадок тем детям палубы, что плачут о вчерашнем дне. — Так и есть, — сказала Миас. — Осталось написать это на дверном проеме. А теперь к делу. Пока мы теряем время, вихре змей уплывает от нас все дальше. Если мы слишком сильно здесь задержимся, то не сумеем его догнать. От команды жестокой воды остался только Арен. «Брекер, сколько твоих людей уцелело?» Во время схватки с командой жестокой воды потери оказались не слишком велики, от 10 до 20 человек. Нас было больше, а предатели не успели прийти в себя после тарана. Но как только супруга корабля, рассекающего волны, поняла, что мы побеждаем, она приказала стрелять из луков по палубе. У них неплохо получалось. Я была бы мертва, если бы не Мозан. «Как он?» — спросил Джоран. — Он у руки старухи. Она положила ладонь на стол и развела пальцы в стороны. — Он не выживет. — Я сожалею, — сказала Миас, Он был хорошим хранителем палубы. — Верно, — кивнула Брикер. — В результате я потеряла почти половину команды. — А дитя приливов, — вмешался Джоран, — потерял треть. Двадцать у руки старухи, и они оттуда не выйдут. Еще 10 человек смогут подняться на ноги очень не скоро. У нас достаточно людей, чтобы управлять дитя приливов, сказала Миас, но их не хватит, чтобы сражаться, а на дальнем севере нас поджидает охотник старухи. Ну, не следует забывать, что у нас есть пленные, напомнил Арин. Да, ты прав, сказала Миас. У нас есть пленные. «Мы можем...» — начала Брекер, сделала вдох, но не посмотрела в глаза остальных супругов корабля. «Мы можем посадить пленников на оскаленный зуб, а мою команду перевести на морскую вож и потопить оскаленный зуб». Некоторое время все молчали, осмысливая ее предложение, но через некоторое время Мяс покачала головой. «Нет, одно дело убивать в сражении, и совсем другое — расправиться с безоружными». «Я на такое не соглашусь». «Я рад, что ты так думаешь», — поддержал ее Арен. «И я тоже», — сказала Брекер. «Но...» «Кто-то должен был это предложить, чтобы узнать, что мы все против подобного решения», — закончила Миас. «Именно в таких ситуациях мы должны понять, кто мы». Она некоторое время молчала, и в каюте воцарилась тишина. «И я рада, что мы отказались от такого варианта». «Те, кто сидит за этим столом». И вновь она немного помолчала, а потом сменила тему. «Джоран, не мог бы ты позвать Эйлерина? Джоран вышел из большой каюты и вскоре вернулся с курсером. «Супруга корабля?» — тихо спросил курсер. «У тебя есть курс для меня, Эйлерин? «Да, супруга корабля». Мяс расстелила карту на столе. «Я могу планировать, рассчитывая лишь на ту погоду, которая обычно держится в это время. Но ветра не шепчут мне о серьезных изменениях. Я не чувствую гнева северного шторма». «Это приятно слышать, курсер», — сказала Миас и повернулась к Брекер. «Остров Кассин. До него долгий путь, но Эйлерен выбрал курс, который позволит нам избежать встреч с любыми кораблями флота. К тому же там нет сильных течений». Но путь к острову не совпадает с маршрутом Аракисиана», — сказал Джоран. Что такого важного может там находиться? Мяс оторвала взгляд от карты. Многие другие думают так же, как те, кто сейчас сидит за этим столом, Джоран. Разве я тебе не говорила? И мы собираем оборудование и корабли, когда у нас появляется возможность. Морская вожь — хорошее пополнение, а скаленный зуб можно починить. Но что еще важнее? На морской воши и на всплывающей рыбе луне есть по ветрогону, и оба уцелели. Если нам когда-нибудь в будущем придется сражаться, нам без ветрогонов не обойтись. В некотором смысле они стоят дороже кораблей. «Значит, мы оставим Аракесиана охотнику-старухе?» — спросил Джоран. Мяс покачала головой. «Нет, вовсе нет», — сказала она. «Брекер, ты перенесешь свой флаг на морскую вошь». «Пленников мы посадим на оскаленный зуб, и ты сможешь дотащить их на буксире до острова Кассин. Мне нужна команда в 30 человек. Я прекрасно понимаю и ценю, что тебе придется иметь дело с пленниками, и это при том, что у тебя не будет полной команды, но... Если пленники захотят удержать оскаленный зуб на плаву, они будут слишком заняты у насосов, чтобы устроить неприятности», — продолжила Брикер. «Но я не могу приказать моей команде отправиться с тобой на верную смерть, Миас. Я никогда не была такой супругой корабля. Пусть они и считаются мертвыми. «Хорошо. Я возьму столько добровольцев, сколько захочет подняться на мою палубу», — сказала Миас. «Всех своих раненых я отправлю с тобой. Многие из них могут работать, так что у тебя не будет нехватки рук, если многие из твоих людей захотят перейти на мой корабль». «Миас», — сказал Арен, — «дитя приливов сейчас не в силах сражаться с таким кораблем, как охотник-старухи. Даже с полной командой и после ремонта в доках было невозможно об этом просить». «У меня есть обязательства, Арен», — сказала Миас, — «и я дала слово». Она постучала по столу пальцем. «И не будем забывать, что я командую кораблем мертвых. Мы оба знаем, что это значит». Тогда позволь мне стать первым добровольцем, предложил Арен. Ты возьмешь морскую вождь, а потом найдешь другой корабль. Твой опыт бесценен для нашего дела. Пожалуйста, позволь мне повести дитя приливов на север. Мяс покачала головой, протянула руку и сжала ладонь Арина. «Оскаленный зуб починят для брекер, а морская вождь будет нуждаться в хорошем супруге корабля. Она улыбнулась. И не сомневайся во мне, Арен. Она отпустила его руку и откинулась на спинку стула. «Кири — моя сестра. Она служила моей хранительницей палубы до того, как стала супругой корабля-охотника. Я знаю, как она думает и как воюет. У меня есть преимущество, которыми не обладаешь ты». Арен посмотрел на нее и пожал плечами. «Если кто-то способен ее победить, так это ты», — согласился он. «Да, это правда». Кивнула Брекер. Тогда нам пора браться за работу, сказала Миас. Пока мы беседуем здесь, вихре змей уходит от нас все дальше. Через множество оборотов песочных часов, дитя приливов, в сгущавшихся сумерках оставил позади оскаленные зубы морскую вож, освещенных горящими корпусами жестокой воды и всплывающей рыбы луны. Джоран испытывал боль, но не из-за того, что смотрел, как множество костей, которые могли сделать богатыми каждую женщину и каждого мужчину на борту дитя-приливов и оскаленного зуба, уходили на дно моря, а потому что оставлял за спиной людей, которые ему нравились. И хотя он знал, что Миас произнесла смелые слова, он понимал, что это всего лишь маска. Брекер и Арен тоже все понимали. Дитя-приливов не мог стать реальным противником охотнику старухи. Нам следует выбросить болты за борт, сказал Джоран Динилу, когда они стояли рядом на корме. Болты? переспросил спросил Динил. Болты для убийства Кейшана, объяснил Джоран. Если охотник старухи сумеет нас захватить, Кейшан достанется его команде, и все, что мы сделали, станет бесполезным. У нас есть обязательства, Джоран, сказал Динил. Мы можем попытаться сбежать от охотника старухи. ускользнуть между островами, а потом выполнить свой долг, оставив их позади. «Посмотри на наш корабль, Динил, возразил Джоран. «Ты думаешь, он способен уйти от охотника-старухи?» «Быть флотом не значит делать то, что возможно, но совершить то, что должно». Денил повернулся и ушел прочь, кутаясь в свою толстую куртку. «Джоран Твайнер». Он обернулся и увидел Ветрогона. Теперь перед ним стояло совсем другое существо. Все еще худой, все еще хрупкий на вид, но перья у него на голове стали великолепными. Черными в ночи, а при дневном свете они становились синими, золотыми и красными. «Я сожалею, что они забрали твоих людей». Сказал он, кивая в сторону кораблей, постепенно исчезавших в сиянии горевших за ними костей. «Нет, не сожалею», — продолжал он, — «они будут жить». И он, беспрестанно кивая головой, издал повторяющийся клёкот. Джорану сначала показалось, что сейчас ветрогон стошнит, но потом он понял, что говорящий с ветром смеется. «Ты не думаешь, что мы уцелеем?» — спросил Джоран. «Кто знает? Ты знаешь. Меаз знает. Никто не знает», — сказал Ветрогон. «И все лишь для того, — заметил Джоран, — чтобы спасти нас от самих себя. Однако мы не хотим быть спасенными». Ветрогон перестал двигаться и застыл в абсолютной неподвижности, и Джорану показалось, что он слышит отзвуки песни ветра шпиля, принесенные ветром. «Морская сестра знает, что вы ее защищаете, Джоран Твайнер. Морская сестра много знает. Ты можешь с ней говорить?» «Говорить». И он снова издал клекот «Ярк, ярк, ярк». «Не говорить. Мы маленькие, быстрые, а она большая и медленная». но ты можешь сделать так, чтобы Кейшан понял, сказать ему, чтобы он спрятался от охотника-старухи и присоединился к нам потом? — Ты станешь прятаться от насекомого? — спросил Ветрогон. — Нет. — А от миллиона насекомых? — Да, — сказал Джоран. — Это... Ветрагон постучал клювом по сломанным поручням дитя приливов. Делает вас миллионом насекомых, но морская сестра не понимает. А ты можешь сделать так, чтобы она поняла? – спросил Джоран. Ветрогон обратил к нему маску с нарисованными глазами. Ветрогон думает быстро, как ты, она медленная. Он повернулся и исчез в люке, ведущем на нижнюю палубу. «Я думаю, что он имел в виду нет», — сказал Диннил с того места, где он привязывал веревку, закрывая брешь в разбитых поручнях, чтобы никто не вывалился за борт. «Да», — сказал Джоран, и в голове у него вновь прозвучала песнь ветрошпили.